Глава шестьдесят первая «Что, близнец, это сразу прям заметно», — хмыкнул Шазим немного нервно и уточнил. «А делать с ним что теперь станешь? Убьёшь?» альна волчонка прямо волком обиженным посмотрел. «Спятил, что ли? Брат мой, говорюшь С матерью, оказывается, жил, пока не решил отца найти. Поделили они нас. И как его в тот лес принесло?» поинтересовался Керан недовольно, при этом Акиту к себе покрепче прижимая. «Заблудился, что ли?» «Хотел у ваших старейшин вызнать, где эльфийский ужас обитает. А то мать рассказывать отказалась», усмехнулся Ферянша. «Но и старейшины ему почему-то не сильно разговорчивые попались. Или дар речи потеряли». «Он же не перебил всю деревню?» запереживал Кер, да и Оль-Ар с Ненором напряглись. «Нет, Только часть старейшин съел. Небрежно пожал плечами Аль. И ругался, что желудок набил, а удовольствия мало. Не очень-то они вкусные оказались. Старейшин не жалко. Кривовато усмехнулся Керан, и глаз у него при этом дёрнулся нервно. «А что теперь с братом делать станешь?» «Пока пусть в клетке посидит, меня подождёт». Я одного старого глухого йети попросил за ним присмотреть. если дольше, чем на сутки задержусь. Он мне рассказал, как мать найти. Вот ей его из рук в руки и передам, в качестве подарка при знакомстве. Попытаюсь семейные связи наладить. Аль вроде бы и шутил, да только о Ките всё время в его голосе обида и боль слышались, звенели прямо, за душу задевая. Но влезать с советами и жалостью непрошенной не стало, Потом решила поговорить, когда случай удачнее представится. А сейчас пора было дело недоделанное до конца довести. В лес эльфийский заявиться и с оставшимися старейшинами выяснить, должен ли им что Керан. Или раз Дарси и Майдлор убиты, пусть и не им, их возвращение ко мне переговорных удовлетворит? Попрощавшись с доброй женщиной и выдав ей ещё денег за переживания и расходы, да за уход за Кауром и фином акита с семьёй снова через портал на то самое место вернулись. где они с братом Аля познакомились. Теперь до леса эльфийского без приключений добраться вышло. Двое старейшин почти сразу им навстречу выбежали и позволили всем в деревню пройти, даже не эльфам. На самом деле насчёт защиты окраинной деревни старейшины сильно преувеличивали. Оборотень любой её по запаху вычислить смог бы, как бы тропинки его не путали. Местный люд тоже знал, куда скакать, Потому и набеги совершали, а не по лесу плутали. Чужак легко заблудился бы. Да Керан, прямым словом, изгнанный, дорогу бы не нашёл. Это да. А вот волшебное создание типа Аля с пути сбить никакой эльфийской магии не вышло бы. Так что он незваным в деревне даже раньше приглашённых старейшинами гостей оказался. И притаился поблизости, наблюдая да прислушиваясь. Ферянша так рассудил. Если его брат здесь уже побывал, то при виде него у эльфов местных приступ сердечный случится и паника жуткая. Весело, конечно, но разговора делового не получится. А Акито очень просила не мешать Керу со старейшинами переговорить, потому как ему доступ к матери хотя бы в гости нужен был. Так что Аль решил повеселиться уже после, когда совсем стемнеет. Причём не ради еды, а просто чтобы самому порадоваться и за нудных ушастых переполошить. Пусть побегают, им полезно. Вот он на дереве притаился и чуть от смеха не свалился на землю, когда понял, что хитрозадые востроухие старики за умными фразами и голосом, от которого сразу зевать тянет, пытались Кирана за неточное исполнение уговора заставить чудище, уничтожившее пол эльфийской деревни, поймать и убить. Аль от предвкушения веселья вечернего чуть ветку не сломал, так старался в голос не рассмеяться. Но потом задумался. У отца в замке богатства много осталось. Но ведь оно же конечное. А если не аскетом жить в холоде, а по городам путешествовать, то богатство это очень быстро к концу подойдёт. Значит, надо уже сейчас источником новым озаботиться. Так что Ферянши, тонкую веточку обломав, Со всей силой её шазиму промеж лопаток запустил, внимание привлекая. Оборотень хоть и психованный, но самый сообразительный из этих тормозов теплокровных был. Так что даже головой вертеть не стал, а осторожно к нужному дереву подошёл и присел под ним, будто бы стоять устал. Аль пониже спустился и тихо-тихо пару фраз прошептал. Волчонок хмыкнул, хрюкнул, смех сдерживая. Посидел ещё пару минут, а потом с серьёзным лицом к своим обратно вернулся. И уже извинившись перед стариками, Кирана в сторонку отвёл. Старейшины напряглись. Не привыкли они, когда в их разговоры не эльфы вмешиваются. Пусть и с почтением должным, но всё равно неуважительно, по их мнению, вышло. Да что с дикого зверя взять? Хорошо хоть не стал под деревом нужду справлять, а то промелькнула у стариков такая мысль. Они её тут же по-эльфийски обсудили, не подумав, что оборотень их язык понимать может. Но Шазим обижаться не стал, не до того было. Он Керана уговаривал через годами заложенные правила переступить и денег за освобождение эльфийской деревни от злого монстра потребовать. Кер только успел обрадоваться, что его вроде как прощают, и как раз обдумывал, как лучше объявить, что чудище обезврежено и больше нападать на эльфов не будет. То есть вроде как он со старейшинами в расчёте, И значит, вправе просить о возможности мать навещать тогда, когда ему хочется. И тут Шазим такую наглость предлагает. Не ему принимать условия от старейшин, а самому их выдвигать. Мысль хоть и пугающая была, но когда Керан её много раз через себя пропустил, она ему даже понравилась. Так ещё не ясно, позволит ли ему видеться с матерью или нет. Запретов всяких придумают. А если он условия выставит... то совсем другой разговор же». Решился Кер, и под удивлённые взгляды Оль-Ара и Нинора озвучил, что готов освободить деревню от чудища, если смогут они все трое приходить к своим матерям тогда, когда им вздумается, все условия за излечение старейшина сочтут выполненными и, мало того, ещё и заплатят. Вот тут-то верховных эльфов проняло, и они наглецов из леса чуть ли не с проклятиями выгнали. а аль дождавшись сумерек Свою задумку выполнил, в волю повеселился. Съел, правда, всего парочку, двух особо занудных стариков из тех пятерых, что Керану мозги клевали. Они и после его ухода активно руками размахивали. Всем оставшимся в мозги пробуриться пытались, доказывая, что никаких договоров с наглецами заключать не следует. Вот за это Ферянша их мозги с удовольствием скушал. А всё остальное есть не стал. Прав брат оказался. Так себе старый эльфа на вкус. Кровь словно водой разбавлена. Мясо жилистое, на клыках застревает. Жаль, что гонор несъедобный. Вот этого в стариках навалом было. Но шуму, криков и беготни на всю ночь деревне обеспечил. А оставшимся старейшинам повод для размышлений. Что им дороже, жизнь или гонор с деньгами? Гордился собой Аль при этом неимоверно. Выдержку проявил. В не сорвался. Хотя от доступности пищи и вкусных запахов голова кружилась и сознание мутилось. Но рыжая попросила вести себя хорошо и помнить, что в этой деревне матери и её друзей и любимого живут. Половину развлечений на корню обрезала. Пока Аль в ночи развлекался, остальные в родную деревню Акиты и соли отправились. Шазим на своих четырёх лапах, Керан с Акитой на Кауром, а Оль-Ар с Ненором на Фине. Какое-то время так ехали, потом портал для сокращения пути создали, но в деревню обычным путём въехали. Пусть видят, пусть хоть из окон повываливаются. Только соль Оль ещё одним порталом сразу до дома добрался, чтобы к старости забежать, до да ключи у него взять. Живность пока забирать не стал, с этим пусть сестра разбирается. Дом их встретил запахом позабытого хозяевами жилища. Но за месяц сильно соскучиться не успел, только промёрз слегка. Акита попыталась начать привычно суетиться, но Кер её на лавку посадил и ласково по щеке погладил. «Уж печь натопить я в состоянии. И ужин мы с парнями без тебя приготовим. Отдыхай, сиди». «Не привыкла я», — буркнула девушка, попробовала по дому себе дело найти, да не вышло Уборкой соль с ненором занялись. Шазим на охоту убежал. Керан с Оль-Аром печи топить принялись. Ну, постельное разве что перестелить. Так тут и соль вмешался, одеяло отнял, под одеяльник забрал. «Иди и отдыхай, с утра отыграешься, завтрак с тебя». А Китти сразу проще стало, если это не всегда так будет, а только сегодня. Вроде и не устала она, чтобы отдыхать, но приятно, когда о тебе заботится. Так что уселась на кровать в своей комнате. в которой как раз печки-то и не было, но теплело быстро. Однако покрывалом всё же накрылось Потом клубочком свернулась и задремала. А после и совсем уснула, да так крепко, что даже не заметила, как керан рядом прилёг. А утром, ещё до рассвета, девушка от тихого поскрёбывания в дверь проснулась. Это Аля объявился. Нашёл деревню по объяснениям к карте оставленной. А дом нужный по запаху вычислил. Теперь ему в этот дом приглашение надо было. Только акита как чудо своё кровопийственное увидела, руками всплеснула и к колодцу отправила мыться. Сама тоже из дома выскочила, зябко поёживаясь, хотя и накинула тёплый платок на плечи. К зрелищу моющегося Аля она за месяц привыкла и смущения никакого не испытывала. Ферянша просто догола раздевался и несколько вёдер с водой на себя выливал, грязь и кровь смывая. То, что вода холодная, его не очень беспокоило. Потом голову намыливал, если под рукой было чем. Вот этим Акито и озаботилась. Зашла в баню и вынесла оттуда большой кусок мыла. Проследила, чтобы Аль тщательно им по мокрым волосам поводил, потом подождала, пока парень привычно уже отшипит на дрянь всякую, в глаза попадающую. А пока Аль волосы ополаскивал, ведро за ведром на голову выливая, одежду ему постирала в тазике. «Надо бы сменную тебе купить, это рваная совсем. Вот за поимку моего брата и меня с эльфов денег стрясём и купим», — усмехнулся Ферянша и мокрыми волосами потряс. «Да кто ж ты после этого?» Акита, взвизгнув, отпрыгнула и прямо в парня постиранной, но поношенной и порванной кое-где одеждой кинула. «Давай уже прикрывайся, а то смотреть на тебя холодно». Аль усмехнулся, но больше ничего говорить не стал. Спокойно у рыжей сердце билось, когда на него обнажённого смотрела Он её тоже, как девушка, старался не оценивать. Хотя, может, и вышло бы, что у потомков Фейри и Банша. Да только эльф раньше успел.